Глава 33. Не смотри. Меня резко тряхнуло и словно раскололо на атомы, а затем собрало назад, практически в том же месте, но под другим углом. Это воспоминание уже не принадлежало Дану, но оттого не становилось менее ужасным для его обладателя. Сара вырвала меч из грудины сплита. Все мышцы ныли, Голова гудела, она сама была готова рухнуть от усталости прямо здесь же, рядом с рассыпающимся монстром. Несколько пуль растворились, ударившись в барьер, незримо ее окружавший. Сара оперлась о меч и села на землю, смотря на свои заляпанные слизью руки. Она не могла надышаться и сосчитать тварей, которых устранила с тех пор, как ее отряд пришел в это пекло. Протекторша начала искать глазами Маркуса, а найдя, не смогла понять, что рядом с ним делает Грей. Его не было в группе изначально, да и он выпросил отпуск после случившегося с Лайлой. От этой мысли сердце Сары сжалось. Грей будто ждал, когда их взгляды встретятся. Его лицо не выражало ничего, кроме стальной решимости. Сара прочла в его глазах только одно. «Смотри». Протекторша успела лишь закричать, когда Грей, находясь за спиной у Маркуса, резко создал в руке острое лезвие и стремительно полоснул им по горлу ее наставника. Пока Сара неслась к Ориону, позабыв о своей усталости, Грейс бежал. Протекторша не могла ничего сделать, ей было просто не успеть. Никакая кометная пыль не залечила бы подобной раны. Саре оставалось держать Маркуса в те страшные секунды, что стали для нее вечностью, и смотреть, как в его карих глазах угасает свет. Больше не было ни взрывов, ни криков, ни выстрелов. Сара не видела происходящего вокруг боя. Весь мир ограничился этим пятачком земли. Ее трясло от шока, холода и ужаса. Вновь слишком слаба. Если бы она тогда не ослушалась Маркуса, если бы не переоценила свои силы... Горячая кровь пропитала ее одежду. С трудом оторвав от нее взгляд, Сара столкнулась глазами с Даном. Глядя на его искаженное шоком лицо, она уже знала, ради чего Грей разыграл это представление, только лишь перед ними двумя. Слабая. Слабая, глупая девочка, возомнившая, что готова к опасным заданиям. Не нужно было лезть на рожёные, в одиночку идти на вызов. Если бы не Лайла, что вернулась за ней в тот злополучный день, прах Сары уже засыпали бы в урну. Но вместо нее там покоилась ее спасительница. И Грей винил как Сару, так и Дана, что остановил его и не дал помочь Лайле, оказавшейся в ловушке. Он жаждал мести. Но убить их самих было слишком просто. Гораздо изощреннее отнять у них кого-то дорогого. И теперь на руках Сары во всех смыслах была кровь двух человек. Не справилась. Сглупила. Переоценила себя. Не успела. Погубила. Слабая. Слабая, слабая, слабая, слабая, слабая, слабая, слабая. Затем голову наполнил знакомый вой десятка глоток, от которого мое сердце ухнуло вниз. Захотелось бежать. Но прошлое не могло нанести никакого вреда, кроме душевного. Лунный дом. Я, Пабло и Сара убегаем от глобулы. Протектор шеметнула в малого пса квинтэссенцию, тем самым убив его. Стоило твари схватить протектора, как Сара, пробежав еще метр, споткнулась и упала посреди разрушенного коридора. Время остановилось, а затем раздались всхлипы. Меня парализовало от услышанного. Искры и тени квинтэссенции кружились вокруг Сары но не как обычно, плотно, а рвано, будто бы растворяясь и не имея прежних сил. Я осторожно подошел к протекторше. Она села. Спина содрогалась от сдавленных рыданий. «Я... я не хотела», — выпалила она. слезы градом падали на пыльный пол. Но иного выхода не было. Антарас ведь должен вернуться». Сара согнулась пополам и взвыла. Я не сдержался. Присел рядом и коснулся рукой ее спины. Что с тобой происходит? Почему ты так изменилась? Она посмотрела на меня. Глаза ее были полны слез, лицо раскраснелось. Сара снова не могла совладать с чувствами, которых внезапно стало так много. Мне казалось, что она даже забыла, как с ними обходиться, и это ломало ее. Это была не я. С отчаянием в голосе всхлипнула она. Или я уже не знаю. Уже ничего не знаю, не понимаю, что это делает со мной. Оно подавляет, но в то же время придает силу. Я больше не спрашиваю себя, просто делаю, что должно. Не стою перед выбором между приоритетами и долгом. И я больше не боюсь. Вообще не боюсь». Она рухнула на меня. Обняла за шею и продолжила рыдать. Словно прошедшие годы все совершенные поступки ударили по ней в одночасье. Я растерялся. Но, собравшись, обнял в ответ, не веря, что делаю это. Сара всегда вызывала у меня скрежет раздражение на зубах. Но сейчас это определенно был иной человек. «Я словно не живу», — выдохнула Сара спустя некоторое время. «Уже так давно, что не вспомнить. Будто кто-то другой занимает мое место, а сама я все та же, как и в тот момент, когда это началось. Время просто встало, и не было тех десятков лет». Протекторша стиснула челюсти и произнесла. «Помоги мне. Я не знаю, как с этим жить». «Ты не будешь одна», — пообещал я. «Мы все поможем. Я помогу». Всё потемнело. В нос ударил кислый затхлый воздух. Грязный, плохо освещённый коридор, множество облезлых дверей, ведущих в маленькие, тесные и бедные квартиры. За одной из таких доносилась чья-то ругань, За другой на полную громкость работало радио. «Пока что вы удачно проходите испытания», — заявил вновь возникший позади меня пустой. «Это бесчеловечно», — обозлился я, изнывая от каждой секунды, проведенной в закромах чужих воспоминаний. Обычно мне не удавалось проникнуть в подобные области памяти, да и желания не было. Оно било по разуму раскаленным ножом. «Согласен», — спокойно кивнул пустой. Но это место не было сделано человеком. Я проглотил едкие слова, как только Сара вышла из самой дальней квартиры, тихо затворив за собой скрипучую дверь. Мне было трудно принять, что это худая и хрупкая девушка, заплетенная в волосы лентой, большими зашуганными глазами и в старомодном гороховом платье и есть та Сара, которую я знал. Чем глубже мы погружались в ее прошлое, тем меньше в ней оставалось той каменной воительницы. Передо мной представала всего лишь испуганная девушка, отчаянно пытавшаяся найти в себе силы справиться с окружающим миром. Она быстро и бесшумно прошмыгнула в свою квартиру, словно уже не в первый раз проделывала такое. Даже ни одна половица не скрипнула. Жилище выглядело бедным, но чистым. Слишком много белых тонов. От каждого предмета мебели веяло безликостью, застоем. Единственным интересным объектом Саре представились выставленные на полке фотографии родственников по материнской линии, не захотевших плыть через океаны и оставшихся в Ирландии. Сара не помнила родины. Ей было всего два года, когда семья мигрировала в Штаты со множеством других искателей лучшей жизни. Солнечный свет врывался в помещение сквозь окно, но едва ли делал его менее темным. Снаружи на грязной улице ребятня с криками гоняла мяч. Скользнув глазами по распятию, расположенному на стене так, чтобы его было видно из любой части помещения, Сара уже собралась было скрыться у себя. Но тут в дверях появилась мать, и девушка с испугом отступила. Женщина не была старой, но годы тяжелого труда сделали свое дело. Она выглядела сутулой и тонкой, как палка. Рыжие волосы давно потеряли насыщенный цвет и больше напоминали ржавчину. «Тебя не было дома!» — сухо и резко изрекла мать. «Я просто...» — пролепетала Сара. «Ты просто снова ходила к этому старику». Глаза женщины, секунду назад казавшиеся пустыми, метали молнии. «Я же велела тебе не приближаться к нему. Я всего лишь помогаю ему по дому, мама. Мистер Голдман инвалид, ему трудно». «Инвалид!» — прошипела мать, тесняя дочь к стене. «Это наказание, принесенное ему Богом, так пусть и принимает его. А вы с братом все терлись возле него». Слушали рассказы этого спившегося матроса. Как же я была слепа, пока он лил вам в уши эту дрянь!» При упоминании брата сердце Сары сжалось. Раньше они с Томасом вместе ходили к мистеру Голдману, бывшему капитану судна, который повидал половину земного шара, но, потеряв ногу от гангрена, ушел на покой. Все его жилище казалось чем-то средним между музеем и библиотекой. Он сохранил множество сувениров из разных стран от китайских монет до бивня настоящего африканского слона. Брат и сестра с малых лет слушали его рассказы о дальних странах, читали книги, которые старик складывал стопками до самого потолка. Сара разглядывала карты и мечтала однажды повидать мир собственными глазами. Того же хотел и брат. Они оба желали вырваться из чистой, пустой и набожной рутины, полной правил и запретов. Томас рассказывал, что так было не всегда. При отце их мать была совсем другой. Но Сара не помнила его. Отец умер, когда она была совсем маленькой. Он лишь... Выдавила Сара. Слова застревали от страха. «Замолчи!» Сделав вдох, ее мать умерила пыл. Подошла к полке и взяла оттуда длинную твердую палку. При виде этого Сара с ужасом вжалась в угол, пряча покрытые синяками руки. Женщина строго указала на стул, даже не глядя на дочь. «Садись!» Сара сделала неуверенный шаг, но затем заколебалась. Все нутро выло и разрывалось от противоречия и страха. «Не буду». Она не привыкла перечить, но воспоминания о брате подтолкнули ее к тому. Он всегда бунтовал. «Я сказала, живо!» завопила мать, ударив палкой по столу. От этого резкого звука Сара вздрогнула. Женщина схватила ее за запястье крепкой хваткой. «Нет!» Уперлась Сара, но разъярившаяся мать рывком толкнула ее на пол. «Тварь!» — кричала та, угрожающе нависнув над сжавшейся дочерью. «Всегда знала, что ничего из тебя не выйдет! Все это время была добра к тебе! Пыталась наставить, но ты...» Сара помнила всю ее добродетель. Постоянные побои за малейший проступок, запирание в комнате, унижение, лишение... Перед глазами пронеслась белая ваза, которую мать швырнула в восьмилетнюю дочь в очередном приступе гнева. Ваза разбилась об голову старшего брата, который загородил Сару и оставила на лице большую рану. Он всю неделю ходил в бинтах, а потом просто исчез. Лишь Томас спасал Сару от ярости матери. А когда он сбежал, Сара не смогла постоять за себя. «Всё из-за тебя!» — воскликнула мать, вновь ударив палкой по столу. «Всегда все проблемы и зло лишь от тебя одной. Я каждый день молюсь, чтобы это прекратилось, но Всевышний глух ко мне. Вероятно, так он говорит, что для тебя нет спасения, что ты черная овца, недостойная его милости. Ты сожалеешь о своих проступках? Скажи, сожалеешь?» «Я... конечно же нет, как ты можешь?» «Ты никогда ни о чем не сожалела, ни о нашей жизни, ни обо мне, ни о своем брате. Он погиб исключительно по твоей вине». Сара пораженно замерла. Даже слезы прекратили лица из глаз. «Но он не умер! Томас сбежал!» «Сбежал!» Женщина единожды хохотнула. «Он умер! Умер для всех нас! И вина в этом полностью на твоих плечах!» Она замахнулась палкой и воспоминание остановилось. Сара кричала. Раздался хлопок, и меня вновь вынесло в коридор. В дальнем конце открылась дверь. Сара прошла по коридору и также бесшумно зашла в свою квартиру. Снова стычка с матерью. Ругань, крики, хлопок. Все повторилось. Воспоминание отматывалось, я уже сбился со счета, какой раз мне приходится смотреть, как мать Сары замахивается на нее палкой и обвиняет во всех грехах. Каждый раз меня вновь отбрасывало назад. Это то, о чем я говорил, сказал пустой. Она не может идти дальше. «И что это значит?» — забеспокоился я. Он пожал плечами. «Что вы останетесь в своих воспоминаниях, пока не выгорит эфир ваших душ?» Женщина занесла палку над головой Сары. Не в силах больше терпеть, я упал рядом с протекторшей и притянул ее к себе. Какими бы сильными мы ни были, встретившись со своими демонами один на один, каждый слаб и беззащитен. Потому нет ничего постыдного в том, чтобы поделиться этим грузом с кем-то другим. «Это прошлое. Лишь прошлое, его уже давно нет», — зашептал я на ухо Саре. «Соберись, пожалуйста. Ты сильная, сильнее всех, кого я знаю. Тебе не нужно губить чувства и эмоции, чтобы не быть слабой, ведь ты никогда таковой и не была. Ты справилась с этим когда-то, сможешь и сейчас». Сара испуганно оглянулась на застывшую мать. «Я... я...» «Доверься мне. Я здесь, рядом. В этот раз ты не одна. «Ты разочаруешься во мне?» «Что ты имеешь в виду?» «Не понял я». Сара отвела взгляд. «Не смотри». «Почему?» «Пообещай, что останешься здесь, но не будешь следить за тем, что произойдет дальше». Я колебался, но ничего другого явно не оставалось, потому я неуверенно кивнул. «Спасибо тебе, Максимус», — выдохнула она. Я закрыл глаза, постарался отгородиться от происходящего, Это оказалось непосильно трудно, все равно, что заставить себя не думать. Образы навязчиво лезли, мельтешили перед глазами, но я отмахивался от них. В конце концов остались лишь звуки. Сара отпустила меня, и время пошло обычным ходом. Свист палки, глухой удар».